«Ты переживаешь?» — тихо спросила она за друга. «Конечно. Честно говоря, как-то невесело. Не зря, говорят, день рождения — грустный праздник. И Сани не приедет, у него очередная тяжелая роженица». Вздохнул он. Приблизившись к празднично накрытому столу, Катя пришла в изумление. «Великолепная!» Мейсоновская посуда, изысканная сервировка, бутылка вина в ведре с подтаявшими кубиками льда, шесть приборов. — Может, уберем лишнее? — неуверенно предложила она. — Я помогу. Ты только подскажи, куда спрятать чистые тарелки, и когда ты все успел. Всего-то на двадцать минут раньше нас уехал. Это Галина Петровна, домохозяйка. Как ребенок радуется, если прошу ее накрыть праздничный стол? У меня ведь редко гости бывают. Расстроится, когда узнает, что все зря. А ты ей не рассказывай. Зачем? Пусть человек и дальше радуется. Аккуратно составив тарелки в витрину, Катя закрыла створку из белого матового стекла. — Красиво! — оценила она мебель. — Но непрактично. Тут же добавила про себя. Быстро пачкается и трудно моется. Хотя, если жить одному с приходящей домработницей... — Ничего себе! — поразилась Катя, заглянув в открытый ладышевом холодильник. Снизу доверху полки огромного, шкафа были уставлены упакованными в пленку большими и маленькими салатниками. — Вон еще на плите! — Вадим показал взглядом, на укутанное в махровое полотенце кастрюльки. — Что будем делать? — Вообще-то я не голодна. Давай посмотрим, что там и оставим то, что больше понравится. Остальное спрячем в холодильник. Все не влезет. — Ну, тогда на лоджию, — быстро сообразила Катя, показав на стеклянную дверь. — А завтра кого-нибудь пригласишь на обед, тех же Андрея с Аней. Ну, ну да, обещали. Неуверенно согласился Ладышев. Минут через пятнадцать все было готово. Стол заново сервирован, упакованные в пленку лишние блюда спрятаны в холодильник, кастрюли выставлены на лоджию, а в ведро с вином засыпаны свежие кубики льда. Остались лишь две маленькие салатницы, немного фруктов и шоколадные конфеты в вазочки. Люблю сладкое. А виновато вздохнула Катя. Без шоколада просто умираю. Если за день не съем хоть маленький кусочек, то к вечеру никакого тонуса. А ты? Как-то не замечал. Иногда хочется, но не так, чтобы конец света. — Слушай, а у нас с тобой неплохо получилось, — окинул он взглядом стол. — О! Еще есть идея! Он на минуту вышел и вернулся с необычным подсвечником в форме ветки на которой густыми шапками были разбросаны розовые цветы. Ветка сакуры. Цветы из специального негорючего материала, и в них спрятаны свечи, — пояснил Вадим. В сентябре в Японии подарили. Честно говоря, не знал, куда этот презент пристроить. Так и стоял в коробке. — Да уж, цветочки в твой... Тех на интерьер явно не вписываются. Рассматривая подсвечник, улыбнулась Катя. Может, не стоит портить такую красоту и зажигать свечи? Пусть просто постоит на столе. Дождешься какого-нибудь праздника. А сегодня не праздник, что ли? Надо только спички поискать. Зажигалкой не получится. Принялся он рыться в ящиках кухонного стола. Должны быть. Галина Петровна запасливая. О, нашел. — Здорово! — восхищенно выдохнула Катя, после того, как одна за другой загорелись незаметные свечи. — Можно свет погасить? — тут же предложила она и смутилась. — Если хочешь, конечно. — Хочу. — подошел он к выключателю и медленно повернул кружок в центре. Лампа под абажуром потеряла яркость и погасла. Словно почувствовав отсутствие конкуренции, маленькие огоньки пламени всколыхнулись, взметнулись выше, моментально наполнили окружающее пространство игрой теней и создали на потолке и стенах волшебный движущийся узор. Ветки, листва, цветы. Это сказочное царство. Ничего подобного в жизни не видела. Подняв голову, восхищенно охнула Катя. Фантастика. Я и сам не ожидал. Открывая бутылку с вином, удивленно оглянулся на тень Вадим. Видел подобное в японских ресторанах, но как-то не зацепило. — Послушай, ты на меня дурно влияешь. Почему ж дурно? В любом человеке умение заметить и оценить красоту заложенную природой. Все зависит от состояния души. Со мной тоже такое случалось. Пробегала мимо, не уделяя внимания, а потом вдруг, совершенно неожиданно, таким счастьем прошибала до слез. Последний раз в октябре случилось. У отца в Ждановичах, прямо у забора два клена растут. Ну, растут себе и растут. Правда, Арина Ивановна все ругается, что тень от них на получастка. Так вот, приехала я к отцу, вышла из машины и обомлела. Стоят два факела. Один красный, второй желтый. Яркие, торжественные. День пасмурный был, а от листвы словно свет струился. Остановилась и чуть не заплакала. Господи, то как же так? Ну почему я этого раньше не видела? Ведь два дня назад приезжала, но почему не заметила, что вот такая красота совсем рядом, только руку протянуть? Катя подняла на Вадима одухотворенный взгляд. Или как в жизни бывает? Все идет не так, все наперекосяк, валится из рук и вдруг, словно озарение. Именно так и должно быть. Надо ценить то, что имеешь на данный момент. Могло быть хуже всему свое время. И такое на душе умиротворение, такое спокойствие. Ты сам вчера об этом говорил только другими словами. — Давай выпьем за умение находить хоть капельку счастья в любой ситуации, — заключила она и подняла бокал с мином. Стеклянный звук добавил романтической обстановке праздничности на какие-то секунды завис над столом и незаметно растворился в пространстве. Опустив взгляд, Катя сделала пару глотков вина, поставила бокал на стол и взяла в руки приборы. Посмотри. Такое впечатление, словно над столом порхают мотыльки. Показала на краешком ножа на скатерть. Вот, вот еще и еще... Просто сказка какая-то. Ой, у меня стихотворение есть подходящее. Когда отчаялась во тьме Луч света отыскать желанный, Мне счастье бабочкой с небес спустилось Тихо и нежданно. Я пошла на яркий свет, Возникший словно ниоткуда, Боясь в который раз спугнуть, и так желая верить в чудо. — Ты пишешь стихи? — И поздравления сама писала, — удивился Вадим, и неожиданно заговорил на английском. — Это с ирландского, очень близко. — Ничего себе! А ты, оказывается, романтик? впечатленная стихотворением, смысл которого ей, неведомо как удалось уловить, подняла восторженные глаза Катя. Только прикидываешься черствым снобом. Я английский шикарный. Дед был полиглотом, бабушка знала три языка, мама преподавала немецкий, так что мне с детства пришлось учить несколько языков, — пояснил он. Дети во дворе резвились, а я спряжение зубрил. Возмущался, конечно, но сейчас благодарен. Если бы не знание языков, вряд ли бы состоялся мой бизнес. А как ты начинал, если не секрет? Ну, в общем-то, случайно все получилось. Чуть более десяти лет назад друг и соучредитель моей первой компании попросил съездить с ним за машиной в Германию, поскольку я знал немецкий. Отказать ему, как ты понимаешь, не мог, да и самому, честно говоря, хотелось развеяться.